Литературная матрица. Внеклассное чтение. Том 3. Сборник. Составители: Вадим Левенталь и Павел Крусанов. Санкт-Петербург. Лимбус-пресс. ООО Издательство Тублина. 2014 год. Категория 12+. Содержание. Вадим Левенталь. Вон из класса. Евгений Водолазкин. Дар слова. Слово о полку Игореве. Владимир Шаров. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Андрей Рубанов. Гений из ямы. Протопоп Авакум. Андрей Битов, Муза Прозы, Михаил Васильевич Ломоносов, Роман Сенчин, Я пиит, я не умру, Гаврила Романович Державин, Вадим Левенталь, Карамзин или путь туда и обратно, Николай Михайлович Карамзин, Амирам Григоров, Трубач из гроба, Василий Андреевич Жуковский. Игорь Караулов, русский археолог Денис Васильевич Давыдов. Максим Кантор, лишний человек среди лишних людей. Чаадаев, Владимир Шпаков, странная судьба, Сухово Кобылин. Александр Мелихов, высокая болезнь, Гаршин, Сергей Носов, он же Глыба, Розанов, Ольга Погодина-Кузьмина, невидимый и легкий гений, Кузьмин, Анна Матвеева, одна надежда, Теффи. Макс Фрай, «Заметки о лиловом драконе», Александр Грин. Дмитрий Григорьев, «В пламени спичек судьбы», Велимир Хлебников. Герман Садулаев, «Накануне просветления», Гумилев. Марина Степнова, «Сухой спирт», Ходосевич. Дмитрий Данилов, записки инопланетянина, добычен Татьяна Москвина, Прозрачный, Гайто Газданов, Арсен Мирзаев, Кругом возможно Бог, Введенской, Александр Етоев, вне возраста и размера шляпы, Погодин, Владимир Березин, «Немного джаза», Аксенов. Александр Снегирев, «Путь ореха», Ерофеев. Владимир Лорченков, «Один из последних», Довлатов. Сергей Коровин, «Про Сашу Соколова», Саша Соколов. Справки об авторах. Конец содержания